Глава 9 Старый знакомый. Что меня может ждать? Если старик сейчас в лично оборудованной крепости, можно предполагать неплохую защиту, в том числе и от меня. Не знаю, почему он ещё не достиг капа в 50 уровней, но так даже лучше, дополнительное преимущество для меня. Хрен знает, на что он сейчас способен но даже с моими параметрами стоит быть осмотрительнее. Вылетев из зоны запрета пространственной магии, я нырнул в портал, сокращая дистанцию. Затем ещё раз, оказавшись в километре от цели, перелёт, ну да и ладно. Где ты, старик? Местность горная, достаточно острых скал, покрытых лесом. Общая картина немного выбивается от того, чего ожидаешь. вроде бы тут не должны расти деревья, однако вон они стоят, впившись корнями в трещины а за много лет борьбы сумели покрыть холодный камень почвой. Как так вышло, непонятно, но ощущение пространства не врет. Должен признать, ландшафт получился просто шикарный. Мне даже захотелось осесть здесь на всю оставшуюся жизнь. Данжи от 60-го уровня будут отличным развлечением. Жалко, что через пару дней эти края заполонят мобы, не дав мне нормально существовать. Даже если я найду артефакт, блокирующий пространственную магию второго порядка, то это не гарантирует мне... Стоп! А эта идея — заблокировать дань в ещё не вылупившейся зоне и подождать, пока местный хозяин локации не порешит у тебя всех разумных. Отличный план. Где бы только раздобыть такой артефакт? В предполагаемом месте, где должен быть старик, ничего подозрительного не наблюдалось. Обычная поляна без травы. Ну да, обычная. Посреди леса круг камня без единой травинки и трещины. Везде природа уже покорила местность, а тут разве что сорванные листья лежат. Похоже, там данж, или что, скорее всего, инстанс. В отличие от прошлого, тут разве что мистики побольше будет. И где только Нагаба находит такие места? Просканировав на всякий случай местность, на всех доступных мне диапазонах засады не выявил. Однако интуиция говорила об обратном. Значит, всё же сюрприз оставили. Не могли не оставить. Это же Нагаба. И он знает, что я могу прийти по его душу в любой момент. С его стороны будет неосмотрительно оставить тылы без ловушек». Открыл над поляной портал и запустил туда свою иллюзию. Всё сделал, как будто я вылетаю из портала и осматриваюсь. Когда мне показалось, что опасности нет, а старик просто зашёл в данж, не оставив секрета, чувство опасности взвыло, сообщая об угрозе. Модули дёрнули меня вниз, под землю, с такой скоростью, как никогда ранее. Остановился я только, когда пошла слишком твёрдая порода. Перевёл атлас в тип ощущения пространства и обомлел. Почти километр выжженной земли вокруг поляны. Там ничего живого не осталось. Это что же за ловушку старик оставил почему такую мощную? Сомневаюсь, что столь эффективный приём исключительно в мою честь, ибо Нагаба не тот человек, который будет оглядываться каждые пять минут в поисках врага-мстителя. Значит, он чего-то или кого-то опасается. Кого-то опаснее лидера рейтинга. Да, я не питаю иллюзии и знаю, что мои способности не боевого характера. Щит праны для защиты. Атлас пространства для разведки. Портал для перемещения и транспортировки грузов. Ускорение для уклонения или анализа ситуации. Даже пресс несёт исключительно безвредную функцию. Отвлечение противника. Весь мой боевой потенциал стоит на косвенных костылях, увы. А вот проявители, усилители и подобные им специализируются на бои то есть в теории куда могущественнее в сражении. То, что мне удалось взять верх над топами Питера, заслуга более высоких параметров и более крутого шмота. Но и только. Поэтому не уверен, что старик воспринимает меня всерьёз. Однако в топ-то я попал, и там держусь. Думаю, он это учитывает, как и то, что благодаря инстансу мне удалось оторваться от всех, приобретя более сильное снаряжение. Так что лучше всего принимать всю паранойю на габа на свой счёт. Пусть даже это будет моей выдумкой. Выглянув из устроенной мной ямы, увидел опалённые деревья, за ними клубы дыма. Там, за уцелевшим лесом, весь ландшафт выжжен до состояния углей, и даже сейчас камень под дёрном раскалён до красна и оплавлен. Жуткая мощь. И это явно не огонь сделал, скорее всего, а свет. Если такой сюрприз устроил артефакт, созданный руками старика, то страшно представить, какие ещё тузы есть у него в рукаве. Особенно меня настораживает наличие Джокера в его колоде средства последнего шанса, которым и он сам бы предпочёл не пользоваться. Словом, нужно быть поаккуратнее. Повторив приём с иллюзией и ожидая повторного удара, я проваландился на поляне минут десять. Только удостоверившись в отсутствии опасности, попытался запустить туман данж. Не вышло. Почему? Палаты клецокла, чертоги, уровень сто. Ну и что это такое? Это даже не данж или инстанс. Какие-то чертоги. Блин. Где этот старик находит информацию о подобных местах? Вообще, что я знаю о Нагоба? Так и не посмотрел его статус, хотя стоило это сделать первым делом. Я окорный бабай. Какой странный набор способностей. И так же, как у меня, ни одной боевой. Мы в этом сильно похожи, увы. Замена сознания. Вот чем он тогда меня заарканил. Подчинение происходит от взаимодействия, понятно. Какое именно взаимодействие с целью, не уточняется. Главное, оно должно быть обоюдным. Следовательно, возможно, он может подчинить меня даже через почту. Ещё что играет против меня? Дед предрасположен к этому заклинанию. Низкий расход энергии говорит об этом явно. Обычно цена особенности это две или больше единиц резерва. Тут же одна десятая, как у Иреэля. Вот же засада. Убить его нужно быстро, второго шанса старик мне не даст. Описание артефакторики меня разочаровало, конечно. Более того, что это вообще такое? Шёпот «Эк» и нет Никакого пояснения или описания. Артефактор, предполагаю, способен построить плетение энергии связанных с разными материалами. Что это будут за материалы, зависит от предназначения итогового предмета. Артефактор не крафтер. Он понимает, что делает и знает, какая требуется вязь энергии для того или иного эффекта. Видимо, этот шёпот и есть то, что помогает артефактору получить необходимый результат, а не случайный эффект. Предрасположенности к артефакторике у Ногаба, в отличие от Ослада, нет. Поэтому, предполагаю, в описании стоит шёпот, а Однако это всего лишь теория. Если вспомнить, что Ослад способен видеть энергетическую структуру предмета, как и я, а также влиять на неё, то Ногаба... Нет, нафиг это дерьмо. Пока в тишине и спокойствии под бутылку не разберусь с манипулированием энергии, даже теории выдвигать бессмысленно. Всё равно, что пальцем в небо тыкать. Навыки старика были крайне странными и, на первый взгляд, неподходящими для остальных возможностей. Морфирование — возможность перестраивать структуру тела. Понимаю выбор такой способности. При имеющихся знаниях можно укрепить кожу, кости, отрастить новые органы и улучшить имеющиеся. Праны только жрет зелу много, аж две единицы за каждую секунду метаморфрозы. Вроде и немного, но даже с новым метаболизмом этот процесс не быстрый Сто минут в среднем. А это — 3,5 тысячи праны. Учитывая невозможность пить зелье одно за другим, каждое улучшение требует времени. Если Нагаба не терял времени даром, то сейчас у него должно быть много различных изменений тела. Зная его, можно предположить, что он каждую минуту потратил с пользой. Поэтому параметр старика можно смело умножить на два, и это только во-первых. Что я в себе поменял, будь у меня морфирование? Само собой, фильтрацию воздуха, чтобы ядовитые испарения и всякая гадость не попала в организм. Грубо говоря, отрастил внутри себя противогаз. Само собой, укрепил бы кости, кожу, адаптировал внутреннее строение, чтобы оно выдерживало сумасшедшие нагрузки. Перестроил глаза, увеличил радиус обзора и обострил органы восприятия, слух, нюх и подобные. И это только в первую очередь. И то, что приходит в голову. Эрудированный человек способен придумать множество улучшений, не касаясь внешнего вида. А отказавшись от гуманоидной формы, пойти ещё дальше, например, как жван со своим ящером. Слово многоба вполне может удивить меня без всяких способностей, и это необходимо иметь в виду. Дальше. Второй навык ускорение. С морфированием пагубное влияние этой способности сводится практически на нет. То есть, если мой предел это 50-100%, то его порог все 200 без отдачи. Не слабо и крайне неприятно но преодолимо за счёт более высоких параметров. Дальше. Умение «Шаг в пустоту» позволяет входить в ритм боя. На первый взгляд, ничего особенного, а на деле — возможность видеть картину сражения. То, что у меня не было с данжа, наполненного лисами. Под эффектом этой способности можно идти на пулемёт со всеми шансами дойти до него. Та ещё подстава. Активировав умение в мирное время, и задача, которой ты занимался, станет кристально ясной. Ничего не будет отвлекать, логические цепочки в не убегут и рассыпаться не станут. Полная концентрация на задаче, вплоть до состояния чистого разума. Полезно. Весьма. Непонятно только, почему у Нагаба всего одно заклинание. С армией кукол можно собрать приличную коллекцию скрижаней. Остальные в инвентаре? Может и так. Тогда с чего параметры докапа не набил? Что помешало? Я чего-то не знаю? Хм. «Очень может быть. Ладно, позже разберёмся. Что мне может ещё угрожать от старика? Ловушка на входе? Естественно, она есть. Как без неё-то? Что ещё? Понятное дело, он там не один, а окружённый своими куклами, соваться в даже не данж, или инстанс, а чертоги сотого уровня, до да без поддержки? Нет, этот старый хер не настолько безумен. Он не пойдёт в опасное место без уверенности и успеха, Значит, среди его шестёрок есть обладатель уникальной способности, или же несколько таких. Ну или артефакт собственного изготовления, дающий ему преимущество. Возможно, и то, и другое. Итак, какой план? Сперва нужно избежать ловушки при входе. Если там стоит нечто наподобие первого сюрприза, то как выйду, сразу иду под землю. Максимально быстро уйти под землю. Вокруг меня сейчас горы, значит, а локация дальше, скорее всего, будет напоминать пещеру. Чертоги бывают пещерой? Почему бы и нет? Камень весьма плотный, возможно, без повреждений не обойтись. Значит, закупимся необходимыми землями. Здоровье, праны, энергии. Несколько дорогущих склянок для отращивания конечностей и снятия всякого рода дебафов, вплоть до божественного очищения за пару миллионов. Одно за мгновение восстанавливает всё тело до стабильного состояния. Как было подписано в описании товара, эта хрень способна воскресить мёртвого, пока живо сознание. То есть отруби мне голову, и в первые пару секунд, пока я ещё живой, есть шанс спастись. Запомним. Теперь, как мне упокоить старика? Если там работают порталы, то понятное дело, что модулями. Если нет, думаю, там именно такой расклад. Более того, атлас пространства дает сбои, и, вероятно, он тоже будет бесполезен. Увы. Нужно поработать над более совершенными вариантами моих способностей. Например, портал третьего порядка и такой же атлас. Как, пока не знаю, но думаю, тут пригодится улучшенное манипулирование энергией от ранга Титана. Ещё Нагаба может сильно попортить мне жизнь своими поделками. Сомневаюсь, что он имеет что-то самонаводящееся. Однако никто не помешает старику улучшить крылатую ракету дополнительными фокусами. Иметь это в виду, как и то, что ближний бой с ним мне противопоказан. К его горлу подобраться сложнее всего, ибо это первое, от чего все ищут защиту. Даже я без всяких способностей артефакторики смогу плетением энергии сотворить убогий барьер, а уж его творение мне только модулями удастся пробить. Опять же, в теории. Вроде всё предположил. Увы, но заранее локацию не исследовать, что-то мешает проникнуть туману сканера. Постоял, смотря на текст входа в данж, в состоянии вот-вот готовясь согласиться на вход, тем самым провоцируя интуицию на какой-нибудь отклик. Ничего, молчит. Что ж, тогда погнали. На этот раз картинка в глазах не сменилась, как я ожидал, а само пространство, по ощущению, сдвинулось на иную плоскость. Только так можно описать то, что я почувствовал. Когда же я оказался там и дёрнул себя вниз, то распластался по мраморному полу, пробив свою одежду модулями. Мне удалось пробить пол. Как так? Не тратя время и выясняя, что пошло не так, стал искать опасность, озираясь по сторонам. Ничего. Вокруг красиво оформленного помещения всё было тихо. Ветер отсутствовал, даже эхо не было. Атлас пространства, как это ни странно, работал. Не ожидая этого, я даже не сразу это понял. Эти чертоги напоминали анфиладу залов дворца. Отсутствие мебели, максимум свободного пространства, высокие потолки и сумасшедшая планировка, в которой без карты не разобраться. Благо, она у меня работает. Удостоверившись, что опасности в непосредственной близости нет, попытался отыскать Нагаба, но ни в одном диапазоне его не увидел. Глянув рейтинг, понял, что он просто слишком далеко. Четыреста с лишним километров, повторяющих один другой залов, и все пустые. Вот уж точно чертоги. Успокоившись, обратил внимание на мраморный пол. По идее, я должен был пробить его без особого труда, однако на нём разве что царапины от модулей остались. Чё ж ты такой крепкий? Атакующий модуль легко отрезал небольшой кусок этого материала. Я взял его в руку и вывел свойства. Мрамор. Вес? 593 килограмма. Ну, ни хрена себе вес. И это небольшой кусочек, умещающийся в ладонь. Плотность просто невероятная. Любопытно, тут все материалы такие же. Я потратил кучу времени, разбирая интерьер на куски, переправляя образцы, аосладу и вересу. Думаю, им обоим будет занятно изучить их. Проблема была в том, что из-за сумасшедшего веса пришлось пересылать небольшими кусками. Если с деревом проблем не было, то с железом возникли сложности. Тонкие полоски толщиной в миллиметр и размером с мой меч имели вес около тонны. Просто безумие какое-то. Когда я решил, что хватит изображать из себя геолога-мародёра, пришло сообщение от Веды. Он поздравлял меня с первенством в топе и приложил пару ссылок на закрытые форумы, где обсуждали меня и остальных хаев. Настоятельно рекомендовал глянуть в самое ближайшее время. Что ж, действительно, я уже давно не посещал интернет, и пора бы это исправить. Открыв портал и шагнув в него, оказался в другом зале. Другом, да, только как близнец, похожий на предыдущие. Чертоги, блин, и кто же будет жить в таком месте? Скучно ведь. Только я хотел открыть ещё один портал, пришло сообщение от Метиды. Любительница топить неугодных снизошла до моей персоны? Любопытно. Чего же ей нужно? Открыв почту, увидел ссылку и два слова. Метида. Сейчас, срочно. А в переписке она куда лаконичнее, чем в видео о своих изысканиях. Ну хорошо, но Гава подождёт. Что там такого важного?» Проявив телефон, вышел в сеть и перешёл по ссылке. Это было видео о её изысканиях. Кто бы сомневался, эти люди ничем другим, похоже, с самого начала катаклизма не занимались. Но ну посмотрим. С первых же секунд мне стало очень интересно, поскольку девушка показала свой статус, где не было ничего уникального однако перед ней висел созданный круг из энергии. Пояснения гласили, «Манипулирование энергией — это возможность создать любое заклинание, и происходит это через пентаграммы. Рисовать их просто, достаточно обратиться к источнику внутри себя, и если не удастся его ощутить, то поможет интерфейс. Сосредоточиться на резерве энергии и представить круг — это база любого заклинания. Дальше уже идёт рисунок плетения и локальный резерв». Девушка продемонстрировала простейшую, на наработающую пентаграмму. В кольце появилось кольцо поменьше, промежуток между ними заполнился чередованием колец и полосок, а в центре засияла небольшая точка. метида пояснило, что это заклинание обычного воздушного толчка. Энергии в него влито чуть больше сотни, и действует оно всего на пару метров. Мощность около 50 килограмм. То есть в серьёзном бою бесполезно. Для такого рисунка это максимально возможный резерв но если его усложнить, то эффект будет лучше. Да, может показаться, что это бесполезная трата времени для тех, кто уже имеет способности. Но на самом деле могущество пентаграмм куда больше, чем думают эти светлые головы. Это способности третьего порядка, то есть куда могущественнее, чем костыли системы. И понятно, почему она мне посоветовала посмотреть видео сразу. Теперь, если я изучу плетение атласа, пространства и портала, да повторю эти заклинания через пентаграммы, то смогу обойти ограничение второго порядка. Увы, но какую бы мне не удалось сделать вариацию своих пространственных способностей, они всегда будут пасовать перед магией пентаграмм. Решено. Вернусь в крат и плотно займусь изучением пентаграмм. Открыл портал и перешёл на ту сторону. В обстановке ничего не изменилось, но расстояние между мной и Нагаба сократилось на сотню километров. Странно то, что в этих чертогах даже пыли нет, Видно же, что здесь давно никто не ходил. Возможно, так и есть, и я первый посетитель этих мест с самого создания чертогов. Непонятно, как системе удается создать эффект прошедшего времени. На факт, мобы полагают, что жили у себя в локациях целыми поколениями, а не появились пару недель назад. Выйдя из следующего портала, наконец увидел старика. В окружении разорванных человеческих тел его за горло держал мужик с седой, заряпанной кровью бородой. Его гипертрофированное мускулистое тело покрывало только красное открою повязка. Но меня поразил не его внешний вид и не его параметры, которые были выше сотни каждой. Нет, всё моё внимание было поглощено творившимся там. Медленно из нагаба высасывали душу. Тот дёргался, старался спастись, но с каждым мгновением его тело слушалось своего хозяина всё неохотнее. У меня на лице расплылся хищный оскал. Это лучшее, что я видел с того момента, как отомстил Гирлянде. Хоть и не своими руками, но правосудие свершилось. Думаю, я бы не смог лучше. Вырвать душу из тела — это не убить, это куда хуже. Тут не помогут купели возрождение Сознание остаётся пленённым, а из ванны вылезет безмозглая оболочка. Чёрт, я хочу посмотреть, что из этого выйдет. Вот сгусток мыслей старого знакомого полностью исчез из моего ощущения пространства. А кровавый тип раздробил горло старика. Безвольное тело упало на склизки от крови и ошмётков органов людей, а убийца, моего врага, развернулся и, как будто ничего не произошло, потопал в другой зал. Я посмотрел рейтинг. И да, нога бы исчез из списка. Отлично. Осталось найти его купели Возрождения и разрушить их вместе с овощей оболочкой, чтобы больше ничего не связывало старика с этим миром. Прошёл порталами в место, где я появился, и, конечно же, не смог выйти. Я, второй посетитель, не могу покинуть это место, пока не завалю хранителя. Проблема в том, что здесь нет этого самого хранителя. Тут на весь лабиринт Анфилады Залов единственный противник — Критцокол. И, по всей видимости, он, товарищ, весьма опасный. Вырвать душу разумного из ещё живого тела. Блин, тут я не знаю, что можно противопоставить подобного. Как сопротивляться? И как такого убивать? Наверное, как и всех, модулями. Осталось узнать, что умеет этот хрен. Странно, на стопов мне не выпало предметов вроде моего ошейника-взора, как и вообще чего-то подобного. С тела старика его до да, Адему не снять. Купель сработала как положено, и это теперь бесполезное украшение, а не предмет со свойствами. Может, на аукционе есть чего-нибудь подходящее? Плохо, что рынок теперь для меня закрыт. Не знаю, почему так. Но теперь с этим придётся смириться, довольствуясь аукционом. На аукционе люди выкладывают буквально всё, с чего можно поймать хоть каплю опыта. Там можно приобрести то, что совершенно бесполезно сейчас, например, маски для лица. Регенерация убрала все дефекты, и теперь достаточно помыться, чтобы явить миру кожу чистую, как у младенца. Необходимый мне предмет я нашёл. Даже несколько. Стоимость, конечно, пробуждала во мне сильное желание найти этого торговца и скормить ему его же жадное сердце. Благо, мне вполне по силам такое провернуть. Но, но. Предмет я всё же приобрёл. Название «Монокль истины» показывает все параметры цели, подобные свойства имеет диадема Ногава, что мне и требуется. Глянув через туманный тип Атласа, но мою проблему немного успокоился. Да, способности неприятные, да, ближний бой мне с ним противопоказан, как, собственно, и любой другой, но шанс поразить гада издалека есть. Насколько я понял, этот хрен просто шарится по чертогам без всякой цели. Если находит нарушителя, убивает и забирает его душу. Возможно, они ему нужны, чтобы сбежать отсюда. Вот только зачем Нагава сунулся в это место? Тут есть нечто настолько ценное, и это сокровище, возможно, носит с собой местный Минотавр. Что ж, рассуждать можно бесконечно. Посмотрим, что он из себя представляет в бою. Портал открыл напротив стены, так, чтобы туда могли юркнуть только модули. Не думаю, что Клицокол способен разрушить стену, поэтому ему придётся добираться до меня на своих двоих. А я далеко, очень далеко. Арка выхода раскрылась сзади него, и модули юркнули в разрыв. Мужик почувствовал угрозу и отпрыгнул. Но моё основное оружие всё же вскрыло к гаду спину, перерубив тому позвоночник. Соответственно, коснувшись пола, ноги его подвели, и он упал, распластавшись. Закрепляя успех, раскрыл портал над телом, атаковав снова. Второго нападения этот хрен избежал, оттолкнувшись от пола руками. Ещё в полёте клецокол засветился, излечивая своё ранение. Ощущение пространства покричало агония и угасающего сгустка сознания. Жесть! Он пожертвовал душой, чтобы восстановиться. Теперь тварь будет знать, что появление портала сулит проблемы. Тогда нельзя дать ему времени среагировать. Портал слопнулся, а я активировал ускорение на 110%. Заодно проверено насколько мне станет плохо после отдачи. Излечившийся абориген нёсся с невероятной скоростью в мою сторону. Как он узнал, где я, непонятно. Однако с его скоростью и он добираться до меня очень долго. Помогу-ка я ему». Открытый портал прямо перед ним и расположенные решёткой атакующие модули стали отличным сюрпризом этому бегуну. Последним штрихом было сдвинуть решётку, раздавливая гада на части. Чтобы избежать сюрпризов, я всё так же создал портал напротив стены, и, врезавшись в мою ловушку, он лишь насадил себя на модули. Но не мог на габа проиграть пусть и могущественному, но всё же единственному противнику. Поэтому я подстраховался атакующие модули стали кромсать куски, превращая тело в кашу. Ещё одна страховка от неожиданности. Это стало верным решением, поскольку сообщение об освободившихся душах появилось не сразу, а значит, козёл был всё ещё жив, хоть и будучи разрезан на части. Что теперь мне делать с душами? Хрен с ними, с остальными. Конкретно меня беспокоит душа Ногаба. Отпусти я её, она вернётся в своё ещё живое тело. И принять их не могу, подозревая это снимет меня статус титана, превратив в божество. Или нет? И как поступить?»